Распустив военный совет, Фулгрим и Ферус проследовали в личные покои примарха детей императора. Обстановки в палатах Фулгрима на борту гордости императора позавидовал бы любой ценитель изящных искусств и старины, из тиранской аристократии. На стенах же висели превосходные пейзажи отвоеванных миров и пиктопортреты со Смертных, отличившихся в Великом Походе. Коридоры и вестибюли покоев, расходившихся от центральной залы, были заставлены мраморными бюстами и военными трофеями и повсюду, куда не бросишь взгляд, сверкали своей несравненной красотой мастерские творения человеческих рук. Только лишь в дальнем конце покоев на стенах не сиял золоченый орнамент, и пол скрывался поднятесанными глыбами мрамора и мольбертами с неподписанными картинами. Фулгрим, скинувший броню и облачившийся в простую бело-пурпурную тогу, развалился в шезлонге. Потягивая вино из хрустального кубка, он постукивал пальцами по столу, на котором стоял изогнутый серебряный меч, захваченный в храме Лаэра. Это было поистине превосходное оружие, вряд ли способное сравниться по силе с огненным клинком, но куда более изящное. Кроме того, она отличалась идеальным балансом, и фулгриму иногда казалось, что меч был откован именно под его руку. Лезвие же обладало такой остротой и прочностью, что без труда прорезало доспех десантника. Пурпурный камень в навершии рукояти был огранен достаточно грубо, но при этом обладал неким диковатым обаянием. Впрочем, Фулгриму все равно пришла в голову идея сменить его на что-нибудь более достойное и соответствующее красоте клинка. Вдруг Примарх неожиданно для себя испугался этой идеи. Удаление камня показалось ему варварским и недопустимым. Тряхнув головой, Фулгрим отогнал от себя мысли о мече и рассеянно поправил разбросанную по плечам гриву белых волос. Его брат ходил по зале взад-вперед, подобно посаженному в клетку льву. Хотя разведкорабли уже начали поиски топливных батарей Диаспорекса, Манус по-прежнему был раздражен собственным вынужденным бездействием. «Феррус, сядь, пожалуйста. Ты протопчешь целую траншею в полу, а он все-таки из редкого мрамора. Вот, выпей лучше вина». «Знаешь, Фулгрим, иногда мне кажется, что это уже не боевой корабль. Ты сделал из него летающую галерею», — отозвался Манус, критически озиравший развешанные на стенах работы. «Правда, вот эти пикты неплохо смотрятся. Кто их сделал?» «Ефратия Киллер, кажется, приписана к 63-й экспедиции». «У нее талант», — заметил Ферус. «Пикты весьма удачны. Согласен. Думаю, скоро о ней заговорят во всех флотах Великого Похода», — кивнул его брат. «А вот про эти картины так не скажешь», — заявил Манус, указывая на несколько полотен, выполненных акриловыми красками в абстрактной манере, буйными и страстными мазками кисти. «Еще раз убедился, что ты совершенно не разбираешься в изящных искусствах», — брат вздохнул Фулгрим. Это работы сирены Ангелус, и многие аристократы Терры отдали бы за любую из них маленькое состояние. «Правда, что ли?» — спросил Феррус, недоверчиво склонив голову на бок. «Ну и что же такого они из себя представляют?» «Это...» — начал Фулгрим, пытаясь облечь в слова ту непередаваемую гамму чувств и ощущений, что охватывало его при каждом взгляде на картины. Он пристальнее посмотрел на них улыбнувшись, продолжил... Это представление реальности, сформированное в соответствии с метафизическими суждениями художника о его жизненных ценностях. Слова сорвались с губ фулгрима единым духом. Художник по-новому смотрит на те аспекты реальности, что являются собой фундаментальной основой человеческого бытия. Поняв их, мы придем к пониманию законов существования галактики. Автор, госпожа Дангелус, сейчас на борту гордости императора, и я, пожалуй, представлю тебя ей. Ферус недовольно фыркнул. Почему ты так много времени уделяешь этим безделушкам? Тебе не кажется, что они отвлекают от выполнения нашего долга перед Императором и Хорусом? Эти творения — особый вклад детей Императора в будущее, в объединенную галактику. Да, есть еще миры, которые нужно завоевать, враги которых нужно уничтожить. Но подумай, как выглядит галактика, если люди в ней держат в руках одни лишь мечи? Империум окажется безжизненным и сухим, если мы отвернем картины, поэзию, музыку, Даже если просто разучимся ценить их, красота и искусство должны быть единственными святыми понятиями в нашу свободную от богов эру. Если все люди начнут каждодневно создавать хоть что-то прекрасное, то они обессмертят себя, и империум человечества окажется вечным. А я говорю, что это отвлекает тебя от важных дел, не отставал Манус. Нет, и еще раз нет, Ферус, ибо сейчас империум стоит на искусстве и науке. Если они исчезнут или хотя бы потеряют нынешнюю силу, империум рухнет. Ты знаешь, философы говорят, что искусство рождает империи, но не наоборот. И потому я готов недели обходиться без пищи и воды, но не проживу и, и дня без этих картин. Было не похоже, чтобы слова брата убедили Мануса. Он спросил, указывая на неоконченные работы в углу залы. «Ну, а вон те картины, что здесь делают? Даже я могу сказать, что выполнено так себе. Что в них хорошего?» Фулгрим подавил вспышку гнева, ничем не выдав ее. «Так». «Я решил побаловать творческую сторону своей натуры. Ничего серьезного», — сказал он с напускной небрежностью. Но в сердце примарха появился маленький червячок недовольства. Кого угодно разозлило бы столь явное оскорбление дела своих рук, особенно из уст грубияна Мануса. Феррус в ответ пожал плечами и, усевшись на роскошное кресло дорогого дерева, взял со стола серебряную амфору с вином и наполнил свою чашу. «Эх, как же все-таки здорово вновь оказаться среди друзей», — заявил Манус, поднимая ее к губам. «О да», — согласился Фулгрим. «Мы видимся так редко, особенно сейчас, когда Император возвратился на Терру». «И прихватил с собой кулаков», — перебил Манус. «Да знаю. Неужели Дорн натворил каких-то дел и чем-нибудь оскорбил нашего отца?» «Быть того не может. Хотя, кто знает, может быть, Хорусу что-то и сообщили. Я-то уж точно не в курсе дела». «Так и не можешь привыкнуть к его титулу. Он ведь теперь воитель, помнишь?» — улыбнулся Фулгрим. «Ну да, помню», — досадливо ответил Ферус. «Просто мне сложно думать о нем, как о вожде Великого Похода. Понимаешь, о чем я?» «Да, но так обстоят дела, брат. Хорус — вождь и воитель. Мы его полководцы. Воитель Хорус отдает приказы, мы выполняем их». «С тобой не поспоришь. И воитель, конечно, честно заслужил все, что имеет сейчас», — кивнул Феррус, поднимая чашу. «Никто не может похвастаться столь же огромным списком побед, как лунные волки. Хорус вполне достоин того, чтобы ему подчиняться». «И ты, похоже, делаешь это с радостью?» — улыбнулся Фулгрим. Какой-то странный внутренний толчок заставил его подразнить брата. «Что это ты имеешь в виду?» «Да ничего, забудь», — отмахнулся Финикиец. «Хотя, вот что, неужели ты ни разу не представлял себя на месте Хоруса? Не желал всем сердцем, чтобы император назвал тебя своим преемником во главе похода?» «Нет», — отрубил Ферус. «Неужели?» «Даю тебе свое честное слово», — подтвердил Манус залпом, опрокидывая вино и вновь наливая чашу до краев. Ты представляешь, какая это страшная ответственность. Даже пройдя за императором полгалактики, я не чувствую себя хоть на капельку готовым взвалить на плечи такой груз, как завоевание второй половины. А Хорус по-твоему готов? Ты имеешь в виду, что он достаточно горд и уверен в себе для подобных свершений? Я говорил совсем не об этом. И пожалуйста, не приписывай мне чужие слова, брат. Но хоть Хорус не идеален, улыбнулся Манус, я не хочу, чтобы меня заклеймили предателем. Он именно тот из нас, кто по-настоящему достоин быть воителем. «Поверь, не все думают так же». «Успел пообщаться с Пертурабе и Ангроном, да?» «Не только с ними, и они говорили не только со мной», — пояснил Фулгрим. «Эти двое открыто объявили о том, что обеспокоены решением императора. По мне, они бы яростно накинулись на любого. Для них важно не то, что воителем стал Хорус, а то, что воителем не стали они». «Вполне возможно», — кивнул Фулгрим. «А вот я искренне рад за брата. Уверен, ему предстоит совершить нечто поистине великое. А я за это выпью». — провозгласил Ферус и вновь опустошил чашу. — Взгляни на него, он же просто недалекий подхалим! — прошелестело в голове Фулгрима, и примарх почувствовал себя не в своей тарелке.